Глава вторая. Проснувшись, сразу почувствовала чужой взгляд. Приоткрыла глаз, рассмотрела сата, глядящего на меня, закрыла глаз и обняла одеяло крепче. Поскольку он молчал, решила немного подначить. «Похоже, твое чувство собственности распространяется не на все вещи, сад». «Похоже...» «Ты просто дразнишь меня, Клариса?» «Чем?» — я немного удивилась. Но потом все таки посмотрела на него и начала подниматься. А то, может, и правда сейчас активирую звериную ревность. Бедное одеяло может и пострадать. «Чем же?» — повторила я невинно, поскольку сад не намеревался отвечать, а наблюдал за мною, не моргая. Он наконец-то соизволил отреагировать купеческих семьях юные девы спокойно щеголяют перед посторонними в ночных сорочках? Какие интересные порядки. Я тут же уставилась на свои ноги, которые едва успела спустить с кровати, прикрытые, кстати говоря, плотной тканью. Да когда уже это кончится? В смысле, когда недостаток воспитания перестанет лезть из меня при каждом разговоре? Мне ведь действительно подобное в голову не пришло, хотя нескромный меня не назовешь. Просто банальная логика никак не укладывалась в голову. Эта ночная рубаха намного, намного приличнее любого платья Кларисы. Не открывается ни одного сантиметра голой кожи, какого не открывала бы самая обычная школьная форма. Если бы я собиралась фанатично блюсти чью-то нравственность, то наряжала бы только в такие гигантские тканевые мешки, под которыми даже невозможно очертания фигуры угадать. Так в чем неприличие? В голые пятки торчащей из-под подола. Но я уже успела узнать, что великосветские манеры с логикой не имеют ничего общего, потому придумала другую реакцию. «Как ты посмел войти сюда во время моего сна?» Я ведь не успела переодеться и привести себя в порядок. Маменька была бы в ужасе. Сад усмехнулся, но все-таки поднялся на ноги. Ты права. Это было бестактно с моей стороны. Я вернусь через некоторое время. Уйдет, потом вернется, лишь после я смогу задать вопросы. А мне все эти манеры самой кажутся надуманными, потому любопытство опередило фальшивое воспитание. Подожди, Сад! Фон вместе со мной переместился? Твое задание я выполнила идеально, спала как сурок. Можно сказать, это было самое простое из твоих заданий. Он повернулся в полоборота и задумчиво уставился на книжную полку. Думаю, все-таки придется дергать ректора. Мне не хватает то ли знаний, то ли чутья. В смысле, я действительно не поняла. Сад кивнул какой-то своей мысли и все таки ответил. «Фон переместился. Твоя кровь сильна, но это уже и не требовало доказательств. А сила не открыта и не отрегулирована. Потому... Да, когда ты спишь, излучаешь эти волновые импульсы. В этом я уже и не сомневался. Тогда почему ты хмуришься?» Ну, кроме той причины, что я не сообщила тебе сразу, как сама своей крови догадалась. Потому что с тобой переместилась только часть фона, предсказуемая и довольно стабильная часть. Но какая-то сила осталась там же, и источник ее я так и не обнаружил. Похоже, ты не единственная нарушительница правил Академии. Кто-то с твоего факультета все-таки хранит запрещенный артефакт и приотлично его прячет, если не перемещает постоянно. «О, понятно. Это не я!» Сразу же поспешил оправдаться. «К вопросу о нарушителях. Сад, почему господин ректор все еще не вышвырнул меня с учебы? Я так мимоходом и экзамены за первый семестр сдам, и второй семестр между делом закончу». Он слабо улыбнулся и искосил на меня взгляд потому что ректор не сомневается в отсутствии злого умысла. «Дело в том, что на первое письмо из Академии твой отец ответил так, как бы помягче выразиться. Он в своем психозе даже забылся, что адресует записку Эйру. Ему бы за такое поведение 50 ударов плетьми выписать, но зато появилась полная уверенность, что никто в семье о твоей драконьей крови не подозревал». «Уж слишком неприлично господин Риокко отреагировал. То есть твоя семья не пыталась обмануть или сэкономить на нарушении правил? Теперь ректор ждет твоего отца в столице для обсуждения дальнейших планов». Я открыла рот, но вовремя остановила звук. «Родители Кларисы уже несколько дней в столице? Почему же они до сих пор не пришли в академию?» Обман ведь открылся, хотя в таком случае они могли забрать Кларису, увезти домой, а сообщать о том мне много чести. Или Клариса так и не рассказала отцу о подмене. Тот до сих пор считает, что драконью кровь обнаружили у его родной дочери, но это было бы немыслимо. И в таком случае Тристан Риокко уже несколько дней подряд убивает свою жену. Первым делом следует передать записку Кларисе, если она еще в апартаментах. Мне нужна хоть какая-то информация о том, что происходит. Отсутствие ответа тоже будет ответом, но на 50 золотых я преспокойно могу и личными вещами обзавестись, и домой вернуться, или устроиться пока в гостиницу, чтобы придумать свое будущее без всех этих обманов и драконов. Правда, и без учебы, что будет печально. Да, отправить записку. Я вскочила... Нет, сначала переодеться. Я для приличия стыдливо прикрылась руками, хотя стыдиться было нечего. Сад понял мой жест и шагнул к двери. «Собирайся, Клариса. Потом мы вместе пойдем к ректору». «Это еще зачем? У меня в пункте дел такого не значится». «Я к ректору без вызова не хожу», ответила решительно. «Ходишь», — протянул он с улыбкой и явным намеком. Уже в который раз я вздохнула и сказала больше самой себе. «Ничего, ничего, Еще несколько дней до конца службы, а потом я не буду обязана исполнять твои приказы». «Но до тех пор не имеешь права даже переспрашивать», — закончил сад и вышел за дверь. Я бы лучше на завтрак сходила, честное слово. Но пришлось спешить по коридорам и лестницам к ректорату и интересоваться, скрывая волнение. «А зачем мы к нему идем, сад?» «Потому что мне тоже интересно его решение. В крайнем случае повторю свое предложение — заплатить за твою учёбу». «Что ты выберешь, уйти отсюда или принять мою помощь?» «Уйти». Выбрала я, хотя и с сожалением. «Ты же в лучшем случае за такую услугу еще пятьдесят лет службы потребуешь». «А я уже утомилась». «Ничего не потребую, уже ведь говорил». «Теперь я не буду просить, Клариса, буду брать». «Это еще в каком смысле?» «По меньшей мере оставлю за собой право наказывать тебя за вранье. Меня от предыдущего все еще коробит». Ты словно ездила на мне, а я позволял. Обмани меня еще раз, и я больше не буду сдерживать характер. Моя собственность может обладать своим нравом, это еще терпимо. Но совершенно точно никакая из моих вещей не будет мною манипулировать». Снова бедняга перешел на свой драконий язык. Наверное, и сам не замечает, как это со стороны слышится. Зато и моя фраза прозвучала увереннее. Теперь я хорошо подумала над твоим вопросом. Точно лучше уйду из академии. Раз мы во всем разобрались, то зачем нам к ректору? Сад почему-то рассмеялся, и когда я остановилась, схватил меня за руку и потащил за собой вперед. Не все так просто, Клариса. Хочешь-не хочешь, но ты и дракон. Вряд ли в нашем цивилизованном государстве за последние десятилетия бывал хоть один такой случай, чтобы драконы не научили управлять своей силой. Так что какое-то решение в любом случае будет. Такое, где ты не останешься угрозой для населения, и, надеюсь, дядя выберет мое решение. К сожалению, я не могла не признать его правоту, но сама себе придумала решение получше. Для того и хранила бережно полученные 50 золотых. Если Риоки уехали из столицы, не желая ни с кем объясняться, а значит и посвящать руководство Академии в обман, то самое правильное — оставить меня на моем факультете, как раз вот и плата имеется. В этом случае за мной можно просто приглядывать или назначить какие-то дополнительные классы, что я буду делать еще через семестр, потом и подумаю. В самом крайнем случае взыщу долг с коменданта на Айо. Или в самом-самом крайнем случае тихонечко расскажу ректору о том, что произошло на самом деле. Попытаюсь так сформулировать, якобы лишь я в обмане участвовала и совсем немножко Клариса. Больно мне не хотелось подкидывать семье Риока новых забот. Мне ли не знать, что они такая же пострадавшая сторона, как обманутая академия? Пусть Эйр или испепелит меня на месте... Или уже простит для того, чтобы вместе найти решение. И в этом решении сад со своей оплатой никак не будет участвовать. Ни в одном из возможных решений. Вышло не то, ни это, а нечто абсолютно немыслимое. Увидев перед дверью могучего мужчину, я вырвала руку и отступила в страхе назад. «А, вот и ты, моя возлюбленная дочь!» гаркнул на меня Тристан Риока. «Как же я соскучился, любимица моя! Ты хорошо готовишься к экзаменам и не опозоришь наше имя. Отсутствие титулов не означает отсутствие гордости за своих детей». «Вы... вы...» Я блеяла раздельно. «Что? Папа?» «Иди скорее, обними отца». Он схватил меня огромными ручищами и оттащил в сторону. Не представляю, как это выглядело со стороны, но, надеюсь, просто воссоединением родни после долгой разлуки. Сад тактично отошел подальше. «Что происходит?» Я чуть высвободилась и задрала голову вверх к широченному подбородку. «Что происходит?» Он теперь тоже зашептал, но очень грозно. «Ты у меня спрашиваешь, дуреха сельская, да вас обеих убить мало, клянусь. Если бы я не любил так сильно мою маленькую девочку, то точно бы пришиб табуретом. Это чем же вы думали, когда такое устраивали?» «Головами», — ответила я виновата. Какие головы были, теми и думали. «Простите нас. Меня простите». «Клариса, как понимаю, уже обо всем рассказала, но зачем вы здесь?» И «Я делец!» — он гордо приложил большую ладонь к груди. «И потому готов сердиться только до тех пор, пока не вижу выгоды. Раз уж вы такое устроили, то попытаемся что-то с этого получить. А глазка вранья уж точно ничего не принесет. Я отправлял дочку в академию в надежде, что та найдет выгодного жениха». Ты ведь ее видела. Красивее моей девочки никого нет, но с ее характером. Он трудно по медвежье вздохнул. В общем, думаю, что титул Клариса не заполучит. Зато может заполучить документы об окончании драконьего факультета. Он вдруг широко улыбнулся. А от него до титула рукой подать. Никто ж не будет устраивать потом проверки ее способностей. Кто вообще осмелится? Я смотрела на него и методично хлопала глазами. Вот он кричал, злился, а сразу видно, в кого дочь такой авантюристкой уродилась. «Но если нас раскроют», — промямлила едва слышно. «Будет очень неприятно, огромный штраф и удар по репутации. Но видишь ли, Лорка, эти последствия произойдут и сейчас, если мы все выложим». Ведь никого не волнует, что я сам об этом не знал. Вы уже сотворили преступление, и единственное, что остается, продолжить вести себя так, словно никакого преступления не было. Но я... Ну-ка прекрати блеить. Он вдруг рявкнул. «Назвалась Риокой. Веди себя, как Риока». В конце концов, не я это начал. Вот теперь и разгребай» хотя бы из чувства благодарности, что дочь моя не бросила тебя на улице от голода помирать, и за то, что я вас обеих не прихлопнул. Да и выгода для всех. Ты обучишься быть драконом, и уж потом точно в обиде не останешься. Сам помогу устроиться, а моя Клариса будет записана в реестр как незаконнорожденный дракон». Я ее сегодня же из столицы увезу, и больше она здесь не появится. Не зачем личиком перед двором светить. Проживет прекрасную жизнь в провинции. У нас там даже лучше. Кстати, приезжай на каникулы. Тебе очень понравится. А встретим как родную. Для моей торговли дракон придется очень, кстати. Он озорно подмигнул. Благодарность вообще-то была. Но как-то странно было благодарить, что меня подписывают на то, по чем я сама когда-то и подписалась. И расположение этого мужчины я видела. Да, он свой куш поиметь хочет и должность, прибыльную мне организует из своих интересов, но не угрожает, а деловито предлагает варианты. После трехсекундного замешательства я кивнула.